В последнее время Клим Стрельцов стал для меня не только настоящей палочкой-выручалочкой, но еще и своего рода ангелом-хранителем. И если бы не он, примчавшийся за считанные мгновения даже раньше скорой, которую я экстренно вызвала дочери, того и гляди, у врачей вновь могла оказаться и я. А этот риск для моей беременности вполне мог оказаться фатальным. И разумеется, я просто не имела права идти на него ради кого бы то ни было. Пока Соню, которая пришла в себя, осматривали, Мы с Климом перекинулись парой слов на кухню. Я рассказала ему все, что знала из рассказа дочери. Указала и на деньги, и на статуэтку, и на телефон Софии. Пока ничего из этого, что передала мне дочь, не трогала. Считала, что этим нужно заниматься специально обученным людям. И Стрельцов, который выглядел, ну, очень озадаченным и встревоженным произошедшим, хмурился все сильнее по мере моего рассказа. После чего сообщил коротко. Свяжусь с одним человеком. Он работает в структурах на довольно высокой должности. Потом сообразим, что с этим делать. А пока Соню надо определить к врачам. И тебе успокоиться. Он положил руки мне на плечи и провел ими вверх и вниз. От этого жеста действительно стало немного легче. Как будто Клим взял на себя часть весьма непозитивных ощущений, что дало мне и чувство освобождения. Да, я пойду узнаю, что там и как. Когда прошла в комнату, где заканчивался осмотр, поняла, что дочь находится в каком-то коматозе. Видимо, нервное напряжение, которое она переживала, было столь сильным, что ее сознание уплывало. «Сов!» – позвала я, и она перевела на меня затуманенный взор. «Поедешь в больницу, хорошо? Мы устроим тебя к отличным врачам!» Я только сказала это, как Соня закивала и стала проваливаться во что-то вроде забытья. Естественно, решено было вести ее в клинику. Через несколько минут, подписав все необходимые бумаги, мы со Стрельцовым отправились сопровождать Софию до того места, где ей могли оказать помощь. Клим при этом бесконечно что-то обсуждал по телефону, но я не особо прислушивалась к разговорам, зная, что так или иначе мне все расскажут. Сама же сосредоточилась на том, чтобы хоть отчасти сбить чувство волнения. «Я должна думать о сыне». Да перестань ты истерить. И так на километр отсюда все на ушах стоят и уже явно вызвали ментов. Рявкнул Эд, и щеку Аси обожгло звенящей хлесткой болью. Он никогда не позволял себе подобного, поэтому ненадолго Ася пришла в себя. А потом снова впала в прострацию, вспомнив, что прямо во дворе все еще лежит окровавленный Денис. И жив ли он, не знает никто. А у нее ведь были к нему чувства. Да, не те, которые бы хотел на самом деле видеть туманов. Но благодарность по отношению к нему она испытывала уж точно. Уж слишком мало в ее жизни было людей, которые ее искренне любили. Ася научилась ими дорожить. Куда ты? хрипло шепнула она, обхватив себя руками. Эдуард метался по кабинету, складывая в небольшую сумку всякие ценности и документы, и Асе казалось, что он планирует бежать без нее. Куда-нибудь, отмахнулся Эд. А ты здесь оставайся. Расскажешь легенду, что рассталась с этим придурком. Он небрежно кивнул за окно, на улицу, где и находился Дэн. А тот приехал требовать от тебя разговора. Забрался на частную территорию, вот и получил. Эд приостановился, стал осматриваться тщательно. Видимо, на предмет того, что мог забыть. А Ася не верила себе и своим глазам. Он вот так просто сейчас уедет? Бросит ее тут? Но как же все их чувства? Все договоренности, все обещания. Потом созвонимся. Бросил Эдуард и собрался вот так спокойно выйти из кабинета. Однако Ася его остановила, снова начиная впадать в истерику. — А как же Соня? Она же все про нас расскажет! Бросившись к Эду, Ася хотела схватить его за руку, но он увернулся. — Никто ее бредней слушать не будет, а если и так спустят все на тормозах. Но сейчас просто сделай то, что я сказал. Когда приедут менты, я придумал, что им скормить. Созвонимся. Он повторил последнее слово и вышел прочь. Через пару мгновений на улице взревела мотором его тачка. А Ася осталась одна с жутким пониманием, что ее кинули. И осознанием, что тот человек, любовь которого она все же чувствовала, лежит сейчас умирающий или мертвый в нескольких метрах. И сердце ее стало захлебываться кровью и новой потребностью кричать. С этим бороться не было ни сил, ни желания. Голубчиков задержали. Девку сразу взяли, она и не сопротивлялась особо. А мужика на границе. Хотел по поддельному паспорту въехать на территорию сопредельного государства, но не вышло. Стрельцов развел руками, пока я сидела, слушала его и боролась с чувством, будто попала в какой-то жуткий фильм, в котором играла второстепенную роль, но в то же время была своего рода центральной фигурой. «А Денис?» – сдавленно спросила у Клима, зная лишь вскользь, что его в тяжелом состоянии забрали врачи. «А больше мне никто ничего не говорил, видимо, не желая лишний раз тревожить. Хотя, казалось бы, куда уж сильнее может быть то волнение» которую я испытывала каждый раз, когда думала то о дочери, то о бывшем муже. Стабильно. Просто ответил Стрельцов и, хоть я видел, что эта тема для него болезненна, добавил. Все нормально будет. С ним родители рядом. Их пустили ненадолго. Все будет хорошо, Оля. Последняя фраза, весьма расхожая и уже набившая оскомину, особого успокоения не принесла. Соня в больнице и ей потребуется длительная реабилитация. Выживет ли Туманов и в каком состоянии будет после того, что с ним стряслось, неизвестно. Радовало только то, что Асю и Эда сейчас держали под стражей. Но будет ли так и дальше, я не понимала. Словно читая мои мысли, Клим заверил. Все и впрямь будет отлично, обещаю. Они ответят за свои деяния, потому что там накопилось столько всего, что в полиции за голову хватаются, почему предыдущие жертвы молчали. Сейчас они потихоньку начнут говорить, поверь мне. И тогда ни этому уроду, ни его подстилке не выбраться. Я горько усмехнулась, когда на память пришел тот день, когда потеряла одного из двоих детей. Ради вот этого всего и оборвалась его жизнь, не так ли? Ради этой грязи, ради мерзости. «Хорошо», — просто ответила я и прикрыла глаза. И услышала то, что теплом разлилось по сердцу. Наблюдательный Стрельцов едва слышно проговорил. «Думай о малыше». Все же он был просто чертовски проницателен.